Послесловие. С началом сентября на Русь пришел уже 1560 год от Рождества Христова. В этот год, спустя месяц после возвращения, служил их людей из набега на Крым, Иоанн IV неожиданно для всех отстранил от двора Алексея Дашева и своего духовника Сильвестра. В мае того же года В земли Ливонского ордена вступила русская армия под рукой князя Ивана Федоровича Мстиславского. Уже в августе ей сдался город Феллин. Гарнизон выговорил себе право на беспрепятственный выход, бросив на произвол судьбы магистра ордена Вильгельма Фюрстенберга. Пленного с докладом отправили в Москву. Тем временем Комтур Готард Кетлер, ставший после пленения своего командира магистром, объявил все земли ордена, не занятые русскими, своей собственностью и тут же присягнул на верность польской короне. Последовав его примеру, эзельский епископ Миннихтаузен объявил собственную землю своего епископства не продал ее датскому королю. Жители Колываня и еще нескольких селений поспешили присягнуть шведскому королю Эрику. Таким образом, спустя три месяца после начала Ливонская война, бесславно закончилась в связи с полным исчезновением противника. Боярин Алексей Адашев, бывший царский писарь, был назначен воеводой города Феллин, в котором вскоре и умер от горячки. Бывший царский духовник Сильвестр принял пострижение в Кирилловом монастыре под именем Спиридона. Год его смерти достоверно неизвестен. 5 марта 1562 года король Радзивилл признал Готтерда Кетлера герцогом Курлянским. Взамен Кетлер передал королю крест Гроссмейстера, ключи от Рижского замка и мантию, поставив жирную официальную точку на трехвековой истории Ливонского ордена. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.